Глава вторая. Вуко, представь только, у наших соседей новая хозяйка, у которых, невозмутимо отозвался поверенный. Уведем. Анастейси скончалась, а я, честно говоря, думал, что она притворяется больной. Вон как резво ускакала от нас с порталом. Кажется, с долгом теперь будут проблемы. Они отказываются? Удивился Вуко. Не знаю, пожал плечами Герцог. Я дал еще три дня, хотя срок был сегодня. Но понимаю, что триста гира для них сейчас найти невозможно. А через три дня найдут, усмехнулся Вуко. А через три дня я на законном основании подам иск, и ведьму посадят, разозлился герцог. Я не могу допустить невыполнение договора без последствий. Хм... в долговую тюрьму ведьму из рода лазич ты хорошо подумал друг ха а что закон для всех один а, -а, -а понял расплылся в улыбке поверенный ты вначале ее поместишь в тюрьму а потом якобы выручишь по соседски а за это потребуешь дубовую рощу пробурчал дракон что мои планы такие очевидные «Не столько планы, сколько ты сам», — улыбнулся Вуко. «Строить сложные планы явно не твое», — коротко хохотнул он. «И все же. Стеф, что у вас за война с этими соседями? Неужели нельзя договориться?» «Да ничего особенного. Просто бабка Анастейси украла наш артефакт, магическую карту наших земель. Карта вживую показывала территорию герцогства, с границами и соседними приграничными землями». Граница с ведьмами у нас проходит по руслу «быстрой», которая регулярно меняет его раз в пару лет. Получается, что один раз «быстрой» делает петлю в сторону ведьм, а другой раз в нашу сторону. А вместе с ней и дубовая роща принадлежит то ведьмам, то нам. Когда старая Невена выкрала карту, магия нашего рода перестала на ней действовать, и перемены прекратились. Реальная речка «быстрой» тоже застыла на одном месте, с петлей на нашей территории. Но выход из петли у ведьм, и значит, роща у них. Когда вернем карту, магия рода начнет действовать, и все восстановится, но... Эти ведьмы не соглашаются ее вернуть. Все равно же сами не могут ею пользоваться. Карта не работает на чужой магии. Так нет, из вредности сопротивляются. Одно слово, ведьмы. «Может подать прошение королю?» Осторожно спросил поверенный, зная, как не любит дракон обращаться к людским правителям. «Пробовал!» Невена, а затем ее дочь Катарина, долгое время занимали пост придворных ведьм. А Катарина, к тому же, говорят, была любовницей короля. Ее дочь Анастасия как раз королевский бастард, сестра нынешнего короля Бреславы, Олекса Храброва. Ого! Этот факт мне был неизвестен. Но, насколько я знаю, Анастасию изгнали из дворца пару лет назад. Да, по настоянию королевы Даницы. И чем Анастейси не угодила королеве? Характером, криво усмехнулся дракон. Эту язву я теперь хорошо знаю. И нисколько не сожалею, что она покинула этот бренный мир. А вот ее младшая сестрица, неизвестно откуда возникшая, мне пока непонятно. Разница в возрасте у них большая. Где ведьмы прятали младшую наследницу? Неясно. Что ж, через пару дней поедем задолго, и узнаем. Оптимистично заявил поверенный, нисколько не сомневаясь, что никакого долга им не вернут. Но интересно же посмотреть, как новая наследница пустоши будет выкручиваться. Фигурально выражаясь, Тома засучила рукава. То есть она наметила генеральную уборку и приступила к исполнению, особо не задумываясь. Руки требовали немедленной работы, а думать и строить планы можно и в процессе. Прямо с утра следующего дня после скудного завтрака Мир и Мия с неподдельным ужасом наблюдали, как их новая родственница, подоткнув край юбки за пояс, потащила тяжелое ведро с водой на второй этаж, где располагались все спальни. «Мир! Мия!» – окрикнула она ребят уже с лестницы. Да идайте, берите тряпки и за мной! Наша задача сегодня – отмыть и очистить второй этаж. Шторы снять, стирку, мебель почистить, ковры как следует выхлопать. Вперед!» «А!» – заикнулась была девочка и примолкла, утерев слезку. «За что?» – возмутился мальчишка. «Что за что?» – не поняла Тома. «Вы собираетесь и дальше жить в этой грязи? Как вы вообще тут не заболели?» «У мамы же не было магии и денег!» – непримиримо отозвался мальчишка. «А у вас есть, но вы все равно нас наказываете!» – хлюпнула носом Мия. «Ничего не понимаю!» – растерялась Тамара. «Ладно, если не хотите, я сама помою, но это нечестно. Мы все здесь живем и все должны ухаживать за домом. Упрямо гнула она, поражаясь, что сестра вырастила таких белоручек. «Да зачем?» – воскликнул уже и мальчишка сквозь слезы. «У вас есть магия! Тут всей работы на два часа, а руками мы будем неделю отмывать!» Ведро выпало из томенных рук и громыхнуло душкой. Тряпка упала рядом, а сама Тома медленно повернулась к детям. «Что, правда? Тут делают уборку только магией?» «Нет, когда есть слуги, то ее делают слуги!» «Но когда слуг нет, то магия? Ничего странного!» – шмыгнул мальчишка, видя, что Тамара не до конца принимает его ответ. «Обалдеть!» – плюхнулась Тома на ступеньку, только сейчас осознавая, как много ей придется пересмотреть в своих привычках. Однако она быстро вскочила на ноги, вспомнив, что до визита дракона осталось два дня. Тамара хотела хотя бы немного исправить то впечатление, которое произвели дом и усадьба на богатого соседа. Уж эту его пренебрежительную ухмылку, направленную на дом, она заметила отлично. «Давай, мир, рассказывай!» «А если можешь, показывай, что надо делать!» Мальчишка вначале недоверчиво, но затем с надеждой подскочил к ней. «Пойдемте, тетя, начнем с комнат. Там надо просто запустить очищающий вихрь, и все, и все!» Машинально повторила Тома. «Пойдем!» «И зови меня просто Тамара, без всяких тетей!» «Хорошо!» – по-доброму улыбнулся мальчишка. а Тома для себя пояснила. «Какая, блин, тетя? В этом мире она от этих детей ушла совсем недалеко». В первой же комнате мир встал у порога и предупредил. «У меня магия еще нестабильна. Заклинание скажу я, а магию вложишь ты. Кстати, ты тоже должна знать это заклинание, ведь мама знала. Посмотрим», — нетерпеливо отозвалась Тамара. «Ешипеценец, тисимаризец!» С последним звуком мир сделал жест, как будто отпускал колечко с руки. По комнате пронёсся лёгкий ветерок и повеяло свежестью. «Смотри, Тома!» – тихо подсказал мальчишка, показывая глазами на стену. Под тканевым обоем, когда-то светлым и приятным, начал двигаться маленький вихрь, захватывая полосу за полосой и оставляя за собой сверкающую новизной поверхность. «Ничего себе!» – выдохнула Тома. «Добавь немного силы. У меня не хватило на комнату», – попросил мальчишка. Тамара аккуратно, чтобы не сбить процесс, повторила жест мира, отправляя магию в заклинание. И у нее получилось. «Ура!» – шепотом воскликнула она, а мир лишь снисходительно улыбнулся. «Магия!» Конечно, таким темпом они справились с задачей быстро. И даже не устали. Вернее, мир устал, а Тома нет. Потому что, оказывается, в магическом мире усталость магам грозит только из-за перерасхода магии. А у Томы той магии было навалом, по уверениям мира. Она и не заметила никакого расхода, даже пройдя с уборкой весь второй этаж. И все же проводить уборку еще и на первом этаже Тамара сегодня не стала. Сначала кабинет. Слишком много там оказалось тайн, целый сейф. И Тамаре хотелось вначале разобраться с ним. Отправив Лазара с миром на сельский рынок за продуктами, Тамара закрылась в кабинете, оставив Надию и Мию на кухне. Больше всего ее волновал сейф. Другие тайники, может, и были, но их надо было еще найти, а этот уже на глазах, но недоступен. Тамара и так, и Эда крутилась вокруг, не находя никакого отверстия для ключа или другого замка. Рассердившись, она шарахнула кулаком по выступающей крышке и почувствовала резкий болезненный укол. Подняв руку к лицу, обнаружила рану от острого предмета. Из раны текла кровь и капала на сейф. Вот черт! Сквозь зубы выругалась Тома. как всегда. Однако ворчать дальше о своей вечной невезучести не получилось, потому что сейф вдруг дрогнул и медленно выкатился вперед, открывая заодно небольшой люк на верхней крышке. Застыв, Тамара недолго наблюдала за этой картиной, но затем решительно сунула руку внутрь ящика. Достала предмет, который оказался под рукой, и вынула наверх. Вначале Тома подумала, что это книга, но когда начала открывать, оказалось, что это карта. Очень красивая карта с изображением местности. Почему она лежит в сейфе, было непонятно. Тома поместила бы ее на самое видное место в кабинете. Она провела рукой по столу, разглаживая сгибы и выпрямляя карту, и ей показалось, что карта ответила теплом. «Надо же, ты как живая!» – пробормотала Тамара. «Красивая!» «Не смей!» – раздался в кабинете хриплый старческий голос. «Не смей даже думать о возвращении артефакта!» «Кто здесь?» Вздрогнула Тома. «Кто?» «Что раскудахталась курица пришлая? Выжила все-таки приблуда мелкая!» Тамара опешила и на миг онемела. Так с ней еще никто не разговаривал, и главное, непонятно, на каком основании. В ней вскипел праведный гнев и немедленное желание разобраться по-русски, не сходя с места. «Выходи, кто бы ты ни был. Нечего прятаться по углам. Умеешь оскорблять, умей отвечать за свои слова». «Да пожалуйста!» Послышалось тонкое шипение, и из круглого отверстия сейфа вытянулась струйка темного дыма, которая по мере роста превращалась в призрак старухи. «Ну вот она я, ведьма-невена. Что ты мне сделаешь, соплячка?» Ощерилась в оскале ведьма. Но Тамара не испугалась. Из земных историй и из памяти Анастейси, которая вдруг подкинула ей нужный кусок знаний, Тома поняла, что сами по себе призраки для людей не опасны. Они могут напугать и не более. Зато если с ними подружиться, могут много рассказать о прошлом и даже предсказать будущее. Еще она знала, что призрак может стать охранником. Для этого их чаще всего и создают. Надо только положить в тайник часть тела, волосы или украшения, которое долго носилось на теле. К этим элементам привязывают заклинание охраны и часть ауры. Этот призрак точно имел черты своей создательницы. Тома запустила руку еще раз в сейф и вынула старинное родовое кольцо с локоном седых волос внутри. «Не трогай!» – зашипел призрак, и Тома невольно бросила кольцо обратно. «Ты почему так со мной разговариваешь?» – не выдержала она. «Разве я не ближайшая твоя родственница?» «Потому что ты ошибка. Тебя не должно было быть!» «Катарина родила тебя от нашего врага. Она, видите ли, его полюбила. Но слава Велле! Он не узнал о тебе, а я сумела вовремя забросить тебя в самый дальний мир, где искать магического ребенка никому не придет в голову. Правда, Анастасия сглупила. И, умирая, вызвала тебя. А нельзя было. Надо было все же рассказать ей правду». Забормотал призрак и вдруг растаял. «А что за карта в сейфе, которую ты охраняла?» Спросила Тому уже в пустоту, и тишина была ей ответом. Тамара постояла еще немного в раздумье, затем закрыла отверстие сейфа и задвинула его обратно в стол. Карту же, не сомневаясь в своих действиях, прикрепила на стене, напротив карты собственных земель. Осмотрела результат и удовлетворенно кивнула. Новая карта села на место, как будто так и надо. Все это время Тома не переставала думать о словах призрака. Получалось, что ее собственная бабка Выбросила совсем крошечную малышку из родного мира в неизвестность. За что? Или зачем? Или почему? Ничего не понятно. И разве мать, та ведьма Катарина, не искала ребенка? Тома, например, весь мир бы обошла, но нашла свое дитя. А здесь целая опытная ведьма смирилась? Непонятно. Откуда тогда она Стейси про Тома узнала? И кто вообще таинственный отец Томы? Пока ни на один вопрос ответов не было. Зато вернулись из деревни Лазар с миром, и Тома вызвала старика к себе после того, как они передали покупки Нади. «Лазар, нам нечем отдать долг драконам, кроме как расплатиться дубовой рощей. Не вижу смысла беречь эти земли, если они не несут никакой выгоды. А так мы отдадим долг, и, может, не только». «Старые хозяйки были бы против», затянул прежнюю песню Лазар. «А я за», перебила его Тамара. «Вызови нашего поверенного, пожалуйста, на встречу с герцогом. Сразу оформим сделку и будем свободны от долгов. Есть же у нас поверенный?» – спохватилась она. «Есть, как ни быть!» – вздохнул дворецкий. «Столица живет. Придет порталом, если мы напишем». «Мы напишем», – воодушевилась Тома. «У нас нет другого выхода». В этот день, после обеда, Тамара занялась уборкой первого этажа. По-прежнему ей помогал мир. Между ней и мальчишкой постепенно складывались дружеские отношения. Девочка, хотя и ходила за ними хвостиком, но была молчалива и в разговоры не лезла. Она вообще вела себя по отношению к Тамаре настороженно. За два следующих дня Тамара с Миром полностью почистили и обновили внешний вид дома. Теперь он не выглядел печально заброшенным. Но Тома хотела еще по-быстрому создать бордюрные цветники. Воодушевленная возможностями магии, она загорелась привести в божеский вид подъездную дорожку. Составила схему посадок. Лазар с Миром выкопали узкую полоску под бордюр И Тома разбросала семена. А теперь... Тома нетерпеливо дернула племянника за рукав. А теперь заклинание роста и магия, снисходительно пояснил парнишка. Ему было смешно наблюдать за теткой, так восторженно реагирующей на обычную магию. «Эмма эсэса эсэса пипия!» небрежно скороговоркой произнес мир. Тома без запинки повторила. «Эмма эсэса пипия!» и вытянула щепоть вверх, как будто что-то вытягивает из земли, повторяя жест племянника. Уставилась на голую черную землю, с нетерпением и немалым недоверием ожидая чуда. И оно случилось. Медленно-медленно, но одновременно дружно. Из земли показались тонкие росточки всходов. Обалдеть! Тома удивилась и одновременно восхитилась результатом. У нее и на земле была легкая рука. Что не посадит, все растет. Но здесь... «Бутоны лучше завтра с утра оформить», — раздался за спиной голос мира. «А то слишком много магии за один раз для растений тоже плохо. Они быстро отцветут и сгорят». «Понятно», — согласилась Тома. «У нас на земле тоже так. Чуть с удобрениями или стимуляторами переборщишь, и все. Хороший результат можешь не ждать». Вслед за бордюром настало время клумб и грядок. Все семена, которые оказались у Томы в сумке, она тщательно разместила по схемам и грядкам. Даже кустики клубники удалось пристроить. Их, конечно, было мало, но ничего. Клубника разрастается быстро, это Тома точно знала. До вечера они с миром и лазером были заняты, зато территория вокруг дома разительно преобразилась. Магия. Теперь вся усадьба выглядела аккуратно, причесана, как пряничный домик в саду. Тома оценила магию и начала относиться к этому непонятному явлению с восторгом. Это же какая помощь в труде? Не надо корячиться. Магия вскопает, взрыхлит, пустит в рост любое растение. «Человеку остается только семена кинуть в землю, а то и для этого можно заклинание придумать», – сообразила Тома. Полюбовавшись немного на своих рук, они вернулись в дом. Завтра к вечеру к ним должен был прибыть дракон за долгом. Он уже прислал вестник. Если дом и территорию удалось привести в порядок, то с одеждой для обитателей ведьмовской усадьбы дело обстояло плохо. Ничего маломальски приличного найти не удалось даже для Томы, хотя в гардеробе Анастасии висело аж три платья. «Они что, выгнали их из дворца без всего?» – ворчала Тамара. «Почти», – подтвердил Лазар. «Госпоже удалось надеть на себя несколько платьев, но их пришлось продать еще в первый год изгнания». «Ничего себе! Ладно. Не стыдно быть бедным, стыдно быть дешевым», – выдала Тома известную земную сентенцию. «Пойдем так? Никто нас не съест». Они едва успели спуститься с крыльца навстречу визитерам, которые прибыли одновременно, Как Тома застыла, почувствовав непонятную горячую волну от дракона. Вдруг ей захотелось звизгнуть от радости и кинуться этому мужчине на шею, как брату. Да у нее и братьев никогда не было. Откуда такое чувство? Дракон тоже резко остановился и с недоверием уставился на нее. «Что за...» — пронеслось в Томиной голове. «Вчера ничего такого не было». «Странно. Не может быть. Вчера ведь ничего не почувствовал». Сомневался про себя дракон. Оба сумели удержать лицо и сделать вид, что ничего не происходит. Тамара, потому что еще ничего не понимала в магических влияниях, а дракон, потому что не поверил в то, что сейчас чувствовал. Такого просто не могло быть. Но в этой чужой девочке герцог почуял близкую родственницу. Пока степень родства была непонятна, потому что на девочке были мощные защитные артефакты, но непонятно было, почему вчера дракон ничего не заметил. Если только... Ее кто-то прикрывал. Все это требовало разъяснений и не на глазах у всех. Поэтому сейчас герцог промолчал, намереваясь поговорить с Тамарой позже. «Добрый вечер, господа!» Тамара всеми силами старалась изобразить гостеприимство. Прошу в кабинет для обсуждения важного вопроса. Дракон непонятно хмыкнул и первым шагнул в дом. За ним вошли оба поверенных и только потом сама Тамара. «Лазер, напитки и печенье в кабинете?» Шепотом спросила она у Дворецкого. «Да, госпожа, все готово». «Хорошо. Нас не беспокоить, пока мы не решим вопрос. Детей покормите». «Слушаюсь, госпожа». Почтительно склонился старик. Тамара с Дворецким заранее договорилась, что он будет находиться рядом с кабинетом, на всякий случай. Быстро позовет мира, если надо. Но все же Тома чувствовала себя неуютно среди таких мужчин, важных персон этого мира. Кто она против них? Но и отступать ей некуда. И бояться поздно. За ней дети и обедневшие поместье. Прорвемся, решила Тома, где наша не пропадала. С самого утра они с Надей напекли простого домашнего печенья. Не было других продуктов. И сварили большую кастрюлю морса из старого варенья. Теперь старинные хрустальные кувшины с морсом и печенье в красивом блюде стояли на столике в кабинете. Если уж не шикарный ужин, то хотя бы напитки она могла предложить, чтобы сгладить сделку. Тамара надеялась, что сегодня она не только рассчитается с долгом, но и получит немалые деньги на развитие хозяйства. У своего поверенного она успела узнать, что роща, которую хотят получить драконы, дорогая. «А вы, я смотрю, не захотели жить, как Анастасия и хотя бы прибрали», — заметил дракон по дороге в кабинет. «И Анастасия бы прибралась, если бы у нее были силы», — вспыхнула Тамара. «А таким сильным магам, как вы, стыдно отправлять на упокоение кладбища, Одну ведьму, да еще и лишенную магии. «Я слышал об этой истории», — скрипнул зубами дракон. «Нехорошо вышло. Это слабо сказано. Начала была Тома, но тут...» Они подошли к кабинету. Ее чуть не снесло с ног мощным рыком дракона. «Это она! Я говорил тебе, ухо, что она у них! Полюбуйся! Они без зазрения совести повесили ее на стену! Цела!» Дракон мгновенно оказался у карты, которую Тома на днях повесила в кабинете и погладил ее рукой. э растерялась Тамара. «Что вы делаете?» «Это моя карта!» «И попрошу ее не трогать!» – добавила она металла в голосе. «Это моя карта!» – зло зыркнул на нее дракон. «Карта наших земель! К вам она попала нечестным путем! Я вижу, вы не знаете ее историю, иначе не вывешивали бы на всеобщее обозрение!» «Может, и не знаю», сразу уперлась Тома, которая терпеть не могла, когда ее незаслуженно обвиняли. «Но сейчас карта находится в моем доме, и о ее судьбе вы будете договариваться со мной, правда, только после того, как я буду уверена в ваших правах на нее». Дракон и Тамара стояли друг против друга в непримиримых позах и сверлили один другого неуступчивыми взглядами. «Однако, как они похожи», хмыкнул Вуко, и поверенный Лазичий согласился. Удивительно. Но Тамара и герцог не услышали их реплик. Они были заняты противостоянием. «Отлично!» — взбеленился дракон. «В принадлежности к ты убедишься немедленно, девчонка. Здесь присутствуют поверенные с каждой стороны. У всех нас есть магия. Обмануть не получится». «Я заявляю, что карта была украдена из кабинета моего отца в Королевском дворце». «Это родовой артефакт рода Рис и работает только на нашей магии!» Сверкнула короткая молния, подтверждая правоту герцога, и в кабинете установилась настороженная тишина. Вместе с этим сразу стал слышен неясный шум из письменного стола. «Сейф!» — вспомнила Тома. «Призрак!» Она машинально открыла дверцу стола, сейф выкатился к ней без всяких дополнительных манипуляций. Дракон и поверенные с интересом наблюдали за действиями Томы. Призрак ведьмы пулей вылетел наружу, едва тамара сдвинула крышку. «Не смей! Не смей! Не смей!» Как заведенный вопил призрак. «Это моя! Это я! Я смогла! Теперь напыщенные ризы будут вечно служить роду лазич!» «Кто тебе сказал такую чушь, ведьма?» Дракон сложил руки на груди и насмешливо выгнул бровь. Услыхав его голос, Невена приостановила свои хаотичные метания по кабинету и зависла перед драконом. «А разве это не ваш родовой артефакт?» «Наш», — согласился спокойно дракон. «И разве не он указывает драконам вашего рода на истинных?» «Нет, не он», — оскалился дракон. «Это просто карта наших земель. Да, магическая. Да, удобная». и снабжена многими функциями, но и только. Никакого значения для поиска истинных она не имеет. Не может быть. Я же не могла обмануться. Твой отец всегда таскал ее с собой. Я думала, это самый важный артефакт. Невена отплыла к сейфу и притихла. Что, ведьма, украла не то? И только сейчас узнала об этом? ха ха ха ха Раскатисто рассмеялся дракон. «Вы, Ризы, все равно проиграли!» С сердцем воскликнула ведьма. «Потому что Катарина родила дочь от твоего отца!» «Мы теперь родственники!» «Только вы про девчонку ничего не знаете, она тоже наследница!» «У вас же не бывает бастартов!» «Для вас все дети равны!» «Так что потеряли вы дочь рода, драконы!» «Жаль, она Стейси не знала этого!» И вызвала ее сюда ради детей. Еще раз коротко хохотнув и громко икнув, призрак втянулся обратно в сейф. Что это было? Озадаченно повернул голову к Стефану, его поверенной. Это был призрак Невены, и он открыл нам серьезные тайны, медленно ответил герцог, не сводя пристального взгляда с Тамары. Отец Стефана. Дракон Огнен? Уже лет двадцать как переселился в земли эльфов. Но, покидая Бреславу, он ни слова не сказал о ещё одном своём ребёнке. А ведь Стефан остался здесь главой рода и должен был знать такие вещи. Сам не знал, маловероятно. Драконы чувствуют, когда женщина тяжелеет их ребёнком. Специально скрывал, от этой мысли стало неприятно. Драконы не стыдятся своих детей. И если отец скрывал ребёнка, то, значит, были причины. В общем, эта тайна, выданная призраком, внесла разлад в мысли дракона. Тем более, что он не знал, как ко всему этому отнеслась девчонка. Он так и воспринимал соседку девчонка. Что там её возраст для драконьего тысячелетия? Он ещё раз кинул взгляд на новоявленную сестру. Напряжена, кулачки сжала. Молчит. Но глаза мечут молнии. Он как за карту вздёрнулась, как настоящий дракон. Те своё никогда не отдают. И видно, что хочет что-то сказать. Ну, послушаем. Говори, малышка, как ты собралась рассчитаться с долгом? Я же правильно понимаю, что, пригласив своего поверенного, ты собиралась закрыть долг по закону? Да, разлепила непослушные губы Тамара. Во-первых, я не претендую на родство с тобой, дракон. Без всякого пиетета перешла Тома на «ты». «Не знаю, о чем там вещала Невена, но я лично ничего не знаю о нашем родстве». Анастасия тоже не знала. Ее память перешла ко мне, и в ней нет сведений о родстве с драконами. Зато есть сведения о давней вражде. Поэтому я предлагаю закончить этот давний разлад. В качестве доброй воли передаю вам дубовую рощу, но не за спасибо, — усмехнулась Тома, видя, как дернулся дракон. «За 1300 гиров! А также верну вам вашу карту. Согласна, что кражи — это низкое действие, и прошу прощения за свою родственницу». И только теперь, подняв взгляд на дракона, Тома поняла, как сильно продешевило. Глаза дракона сияли радостным блеском, и сам он нетерпеливо перебирал листы будущего договора. «Подожди!» — воскликнул он. То есть ты, как хозяйка пустоши, официально предлагаешь мне выкупить дубовую рощу, чтобы выплатить долг и иметь средства? Учти, обратного хода сделка иметь не будет. Да, все верно. Я хочу не только выплатить долг, но и иметь средства на восстановление поместья. Ты смелая девочка, с невольным уважением произнес дракон. Во-первых, потому что решила прекратить многолетнюю вражду. Во-вторых, потому что без страха разговариваешь с драконом. Молодец. Тогда и я не буду неблагодарным ослом и выплачу тебе еще тысячу гиру за карту. Дело в том, что вернуть ее нужно было добровольно. Однако прежние хозяйки пустоши явно не собирались этого делать. Спасибо тебе. Прошу, господа, повернул сон к поверенным. Зафиксируйте нашу сделку. Что касается признания ведьмы, повернул сон к Тамаре, то давай этот вопрос мы решим сами. без свидетелей согласно кивнула тома хотя для меня это не важно и на родство я не претендую зато мне важно поморщился дракон стефан герцог крис исправился в УКО. договор оформлен нужны только ваши подписи стефан и тамара немедленно подписали листы для тома это действие было сравнимо с волшебством потому что подписанный лист поднялся в воздух свернулся в рулон И украсился шнуром с восковой печатью. Сам. То есть не сам, конечно. Тома понимала, что это сделал кто-то из поверенных, но выглядело все необычно. В укоп поверенный Риза выложил на стол три мешочка с золотыми монетами. «Здесь две с половиной тысячи гиров. Сейчас прибудет гном из банка, и мы оформим тебе счет, девочка». Он не успел закончить предупреждение, а дверь кабинета уже открылась, пуская невысокого коренастого мужчину. Примерно так. Тамара себе гномов и представляла. «Приветствую, господа!» – ворчливо произнес он. «Попрошу в следующий раз предупреждать о таких сделках заранее. Для дамы нам предстоит оформить все заново. Нужен слепок ауры, кровь и прядь волос». Тамара невольно придвинулась ближе к дракону. Аура, кровь, слова гнома звучали устрашающе. «Не бойся, малышка, это не больно». Дракон слегка провел рукой по ее голове. И подтолкнул гному. Действуйте, господин Петерс. Тома зажмурилась, но ничего не случилось. Она приоткрыла один глаз. Гном рисовал вокруг нее какие-то пасы и бормотал заклинания. Затем вынул из обычной папки лист дорогой бумаги и повторил те же пасы над ней. Тома вытянула голову. На листе появился разноцветный рисунок из каких-то линий и пятен. Это моя аура? Повернулась она к дракону. Почему-то теперь она воспринимала его не просто как соседа, а как хорошего знакомого. «Да, и я вижу, ты очень талантливая девочка. Я договорюсь с магистром нашей академии, чтобы тебе выделили наставника». Гном в это время молниеносно пересчитал монеты во всех мешочках, отсчитал в третьем лишний и вернул их в УКО. Подошел к Тамаре и без всякого предупреждения проколол ей палец острым знаком. «Этот палец кровью приложите к документу». Приказным тоном распорядился гном. Тома не испугаться, не возмутиться не успела, как все было закончено. Гном, забрав с собой подлинники всех документов, шагнул в портал прямо из кабинета. На столе остались копии договора для Дракона и Тамары. «Кажется, все?» – выдохнула она с надеждой. «Все», – подтвердил Стефан. «Деньги спрячь. Если нужен помощник, скажи. Я пришлю тебе управляющего на первое время». Как-то само собой получилось, что Стефан проникся заботой об этой молодой ведьме, которая по всем приметам мало что понимала в здешней жизни. И тем более он не заметил, с каким интересом присматривался к Тамаре его поверенный, молодой дракон Вуко. Значит так. Дракон заложил руки за пояс и качнулся с пятки на носок. Подводя итоги, скажу. Дубовая роща переходит в драконьи земли. Новую границу я проложу сегодня же. Как? Хотела спросить Тома. но лишь молча подняла бровь. «Управляющего тебе пришлю завтра. Завтра же предоставь ему план возрождения поместья, хотя, может, и план мы разработаем сами». «Да меня тут задвинуть хотят?» — возмутилась про себя Тамара. «Уже приказы раздают. Скоро и мужа назначат и вышивать салфетки посадят. А вот обломаются драконы хреновы». «Стоп!» — недавно договорить, прервала она Стефана. «Что, когда и как делать мне?» «В своем поместье я решу сама». Спасибо за поддержку. Надеюсь, мы сохраним дружественные соседские отношения. Дракон замер, слушаясь в ее слова. Пристально посмотрел в глаза, но Тамара свой взгляд не отвела. Стефан переглянулся с поверенным и изрек. Ну-ну. В УКО мы уходим. До встречи, девочка. Потом поговорим подробнее. Желаю успеха!